Александр Подольский. Лесные. Стоило шагнуть в чащу, как свет тут же померк. Лучи закатного солнца увязли в кронах деревьев, Навалилась темнота, густая, душная, почти осязаемая. Шелестела листва на ветру, скрипели сучья, Из глубины леса тянуло гарью. «Мы в здании, малыш били. Поминимое слово, не к добру это все». Для Билли это был пятый рейд за экран, и в лес он попал впервые. Не самая плохая локация, но в последнее время о ней рассказывали кучу жутких историй. Будто их раньше не хватало, чего стоило только возможность набрести на заброшенный лагерь у озера и встретить того психопата в хоккейной маске. О спокойствии здесь можно только мечтать, а уж когда в напарниках незамолкающий жирный Фил и подавно. «Говорю тебе, мы заблудились. О да, малыш Билли, мы уже не в Канзасе!» Фил коротко хохотнул и закряхтел, приступая через корягу. Крупные капли пота на его физиономии напоминали ожоговые волдыри. «Теперь нас найдут с содранной кожей или вроде того, будем висеть на деревьях вниз головой!» это если головы ему не понадобятся». Билли старался не слушать, сделать звук потише. Этим приемом в совершенстве владела его мама. Когда за ужином отец начинал рассказывать о запчастях, отремонтированных машинах или вчерашнем бейсбольном матче, она кивала и даже что-то переспрашивала, но Билли готов был поклясться, мысли ее заняты более интересными вещами. «Не мог же мне померечься тот гребаный прицел!» — не унимался Фил. «Три гребаные красные точки, как в учебниках! Врубаешься? Эта хреновина может за нами следить!» «Ага-ага, да-да. А потом? А ты ему что? Ого, не может быть! Эх, мама, папа!» Они давно лежали в земле, а Билли так и не заработал им на нормальный памятник. Как и на собственное жилье. Родительский дом у него забрали за долги, Машина тоже. Теперь им с Дженни и малышом приходилось ютиться в съемной квартирке с видом на портовые склады. Это и привело Билли за экран. «И пушка там что надо. О да. Один выстрел, один бабах. И ты разлетишься на кусочки, а кишки повиснут на ветках. Серьезно тебе говорю. Я кое-что в этом смысле. Видел в джунглях. Знаешь, на что похожи человеческие кишки?» По методу мамы Билли предпочитал думать о чем-нибудь другом. Например, о сэндвиче с тунцом. Большом и сочном сэндвиче с тунцом, который можно запихнуть в пасть филу, чтобы тот, наконец, заткнулся. Потом запихнуть туда еще один сэндвич. Еще. А когда сэндвичи перестанут влезать, заталкивать их внутрь прикладом ружья. Кишки похожи на огромных склизких червей. Да, свились клубком, на солнышке греются. «Поначалу от них даже пар идет. Серьезно? А если понюхать?» Они рассчитывали поймать тут какого-нибудь гремлина или зубастика, мелкую живность для частной студии. Если киношники не в состоянии придумать новых монстров, пусть платят за старых. Таковы правила. Однако вся добыча попряталась. Они отошли от экрана футов на триста, не больше. Но лес в одно мгновение поглотил их и теперь вводил кругами то ли не хотел выпускать, то ли заманивал куда-то. Компас здесь сразу свихнулся. Лес не любил незваных гостей и часто менял местами охотников и жертв. — Вот вроде бы кишки и кишки, да? — продолжал бубнить Фил. — А я тебе так скажу. Лучше последним вагончиком к человеческой многоножке пристроиться, чем еще раз увидеть все это дерьмо. В голове гудело. Билли остановился перевести дух и попить воды. Огляделся. Умирающий свет серебрился на паутине меж черных веток, вокруг оживали тени. Вдалеке, над сосновыми пиками, поднимался столб зловонного дыма. Еще час назад он был совсем в другой стороне, будто его источник перемещался. Или они окончательно сбились с пути. Билли вздохнул и потер переносицу. Это все лес. Чертов лес сводил людей с ума, нужно было искать работу попроще. «Одно дело, когда у тебя машины, наемники и оборудование ведущих киностудий, с такими ресурсами и Гадзилу можно заорканить. А вот у тех, кто сам по себе, все гораздо скромнее. Потому и гибнут они за экраном, будто на войне». Фил не спускал глаз из крон деревьев, показывая им средний палец. Бормотал что-то себе под нос, ходил кругами. Этот жирный кретин зачем-то играл в смельчака, будто дразнил здешних обитателей, и били с удовольствием бросил бы его. Будь такая возможность. Ему уже не хотелось никого ловить. Хотелось домой, к Дженни, к ее улыбке, к ее губам. Хотелось фирменного рагу на ужин и тыквенного пирога на десерт. Хотелось ночных прикосновений, мятых простыней, родных запахов. Хотелось... Вижу! Тихо сказал Филу кустов у можжевельника, присаживаясь и снимая с плеча ружье. «Какой-то гребаный слендер!» Билли подошел к нему и из укрытия выглянул в пролет между деревьями. В футах в ста от них возле огромного дуба бродил темный силуэт. Они переглянулись. Это могла быть ловушка, ведь иногда монстры объединяли силы, но рискнуть стоило. В конце концов, зачем идти за экран, если так легко отдавать добычу? Билли начал заходить справа, Фил — слева. Незнакомец, похоже, разговаривал с дубом, до охотников доносился его шепот. Это играло на руку, потому что их он не замечал. А вот Билли смог как следует его рассмотреть. Это был не слендер, а завернутый в черный плащ старик, высокий и очень худой, Невероятно бледное лицо, натянуто на череп, словно хэллоуинская маска. Как в старых фильмах о вампирах, мелькнуло в голове Билли, и в этот момент Фил выстрелил. В спину незнакомца вонзились электроды на тонких проводках, характерно затрещало. Но старик не заплясал в припадочном танце, он резко обернулся и поднял из травы меч». «Черт, у него какая-то грёбаная защита!» — заорал Фил, бросая ружье и отступая. «В морду стреляй!» Старик за пару огромных шагов добрался до Билли. До Билли, который замер в трансе. Он смотрел на крючковатый нос, на кривые зубы, на проступающие сквозь кожу кости и на пальцы, эти длинные, когтистые пальцы, сжимающие рукоять окровавленного меча. «Стреляй, мать твою!» Били будто пощечина получил и опомнился. В последний момент он поднял ружье и нажал на спусковой крючок. Ствол выплюнул электроды прямо в голову старика. Тот задрожал, но сделал шаг вперед, за ним еще один. Потом упал на колени, попытался подняться, и тут Фил окончательно угомонил его из пистолета со снотворным. Старик затих, они добились своего, и у них была настоящая звезда. — Знаешь, как это называется, малыш Билли? — впервые за день на лице Билли появилась улыбка. — сферату, ответил он. — Нет, — Фил хитро подмигнул напарнику. — Это называется джек-пот. Но на Носферату было что-то вроде доспехов, старых и нелепых, а еще этот меч. И куда он так вырядился? Возможно, лесные теперь готовились к гостям из-за экрана, Нужно было предупредить остальных, с каждым разом эти твари становились умнее. Билли и Фил быстро прикинули, что мешки и сети, которые они притащили с собой, тут не помогут. Никто не рассчитывал на такую добычу. Мастерить носилки не стали, не хотелось терять времени. В лесу что-то назревало, трескались палки под чужими ногами. Звучал безумный смех. Охотники привлекли внимание. Слава Иисусу! Фил был не только жирным, но и чертовски сильным. Он взвалил Носферату на, на плечи, благо тот почти ничего не весил, даже с доспехами, за которые студии обязательно выложат хорошую сумму. Так они и двинули в путь. Билли тащил их охотничий скарб и меч Носферату, а Фил с упырем на плечах, будто косплел плаумную поэтессу, пришедшую на светский вечер с новым воротником, когда лисий не оценили. Вскоре они вышли к лесной дороге, но порадоваться толком не успели. Вдалеке на обочине тарахтел желтый грузовичок. Рядом с ним в свете фар бродила троица уродов в грязных комбинезонах. Билли сразу узнал их. Путь был отрезан. Фонари решили не включать, чтобы лишний раз не рисковать. Да и глаза уже привыкли к сумеркам. Фил перк как танк, как настоящий робот, и Билли подумал, что этот парень не так уж и плох. Если бы еще малышом его не называл, было бы совсем хорошо. Они брели сквозь темные заросли, царапая кожу, спотыкаясь, отбиваясь от кровососущей мышкары, но азарт пока еще подгонял. Пойманный на сферату придавал сил энергии. Их ждал большой куш, а может и новая жизнь. Просто нужно было выбраться, доехать на этом эмоциональном заряде до дома. Когда они наткнулись на поваленные, переломанные, выдранные с корнем деревья, Билли уже не чувствовал ног. Фил, должно быть, похудел фунтов на двадцать, но все это сразу отошло на второй план. Деревья повалил не ураган, это сделало то, что втоптало в землю кусты и оставило после себя гигантские следы. «Динозавр?» — тихо спросил Билли, озираясь по сторонам. «Вряд ли», — ответил Фил, забрасывая Носферату в траву, и вкалывая ему новую дозу снотворного. Блокбастерные их вывезли давно, вместе с грёбаной горилой. Он осмотрелся лет, ковырнул ногой слой помета рядом, выдернул оттуда громадное перо, хмыкнул. Фил провел детство на ферме в штате Мэн и кое-что в этом понимал. — Я бы поставил на курицу. — Размером с дом? — брови били, поползли вверх. — Ни в одной базе такого чудовища нет. — Вот именно. Врубаешься? Среди охотников ходили разговоры, что за экраном появились монстры с чужим копирайтом, не здешние. Пришельцы с кислотой вместо крови знали все, а вот кто та бабка, что летала по небу в деревянной бочке? Выводить неизвестных строго запрещалось, потому что у заклинателей против них ничего не было. Мозги не промоешь, не заставишь сниматься, пустить их в реальный мир, нажить проблем. Вдалеке прогремело Задрожала земля. Фил с Биллом обменялись взглядами, подхватили Носферату и побежали. Проход, оставленный гигантской курицей, оказался кстати. Он водил их из чаще, тогда как следом двигалось нечто очень большое, даже больше, чем сама курица. Билли на секунду обернулся и увидел вьющиеся над лесом щупальца. «Великий ктулху!» — прошептал он но щупальца выпустили струи огней и оказались тремя головами на длинных шеях. — Что это еще за херовина? — взвыл Фил. — Не здешние, мать их! Теперь лес окончательно накрыло ночь, но ее раскрашивали горящие верхушки деревьев. Звуки сделались громче, тревожнее. Крики птиц чаще смешивались с волчьим, или не совсем волчьим, воем. В охотников в тиме то и дело вспыхивали глаза, неведомо откуда наползал туман. Загрохотало с другой стороны, и Билли увидел курицу, вернее то, что походило на курицу. Ноги подкосились. Это было настоящее безумие. Нижняя часть существа напоминала куриные лапы, только увеличенные в сотню раз. Сверху же на них сидел дом старый деревянный дом, из трубы которого валил дым. Билли узнал запах гари, дрова, прелые листья, мокрая шерсть и страшно представить, что еще. Беглецов преследовали сразу два неведомых монстра. «Вот теперь мы точно в заднице, малыш Билли!» «О да!» Бежали из последних сил. Когда впереди сквозь чистокол черных стволов потекло, знакомое сияние Билли даже вскрикнуло от радости. Добрались. Они быстро достали ножи, полоснули себя по ладоням и приложили их к экрану. На сферату держали под руки, как перебравшего в виски ковбоя. Светящееся полотно завибрировало, загудело, и в тот же миг троица из леса рухнула в спасительную темноту кинотеатра. Переход состоялся. Экран за их спинами погас, на помощь подоспели люди, пограничники, заклинатели, представители киностудий, и тут на сферату открыл глаза. Он резко встал, отбросив Фила в сторону, хрустнул костями, точно сухими ветками, осмотрелся. Сказал что-то на незнакомом языке, и его доспехи вспыхнули, на них засияли странные образы. Сундук, утка, Заяц. В Носферату начали стрелять, но того ничего не брало. Монстр улыбался, а Билли не мог вспомнить, видел ли в жизни что-то более жуткое. Они притащили колдуна, и колдовство его действовало здесь, в реальности. Началась паника. Люди бежали к выходу, но Носферату их не преследовал. Он смотрел на Билли, который держал его меч. Билли понял, в чем дело, и отбросил проклятую железяку. Точнота превратилась в змею. Лезвие светилось так же, как и доспехи. На подобрал меч и обернулся к экрану. С интересом стал изучать его, трогать. Рядом послышался голос. «Малыш Билл!» — одним движением на отрубил голову Филу, а вторым поймал ее на лету. Стоящий в сторонке Билли обмочился. Насфера уткнул головой Фила в экран, оставив кровавый отпечаток, а потом выкинул ее в пустой зрительный зал. Затем шагнул к Билли и вспорол ему брюхо, запустил руку в живот, ковырнул. Все произошло очень быстро. Билли почувствовал боль, только когда Носферрату намазывал его внутренности на экран. Вспыхнула. На светлеющем полотне стала проступать картинка. Все еще живой, скрючившийся в углу Билли, всхлипывал и судорожно переводил взгляд из стороны в сторону. Смотрел то на мертвого Фила, то на собственные кишки. Зрелище впрямь было не из приятных. Экран полеснул сиянием в зал, в нос ударил запах Гарри, перед глазами поплыло. Билли затыкал дыру в животе и думал о Дженни, об их малыше, о несбывшихся мечтах и о том, кто придет с лесной стороны. Билли умирал в заштатном американском кинотеатре, а в его мир переваливался чужой копирайт.